Глава «Ну, как тут дела?» – спросил человек в сером костюме, и Луис Мартинес, спокойный крупный детектив из группы Роланда Мелла, вздрогнул от неожиданности. Телохранитель сидел на кушетке перед телевизором, держа на коленях воскресный выпуск «Нью-Йорк Таймс». «Ну, парень, ты меня напугал!» Он приветственно кивнул, бросил взгляд на значок и документы вошедшего, после чего внимательно смотрелся в его лицо. «Ты пришел сменить меня?» «Так точно!» «Как же ты вошел? Тебе дали ключ?» «Дали, тут, в городе». Он говорил хриплым шепотом, словно ему было холодно. «Счастливчик», — пробормотал Луис. «У нас тут один на всех, вот и мучаемся». «А где мистер Грейди?» «На кухню с женой и Крисси. Почему-то так рано». «Не знаю», — ответил человек в сером костюме. «Меня просто наняли помочь. Назвали именно это время». «Вот так всегда», — нахмурился Луис. «По-моему, я тебя не знаю». «Меня зовут Джо Дэвид», — ответил мужчина. «Обычно я работаю в Бруклине». Луис кивнул. «Ага, именно там я сломал зуб». «Это мое первое дежурство в качестве охранника». По телевизору началась шумная реклама. «Извини», — сказал Луис. «Я не расслышал тебя. Говоришь, первое дежурство?» «Да». «И последнее!» — воскликнул детектив. Луис вскочил с кресла, выхватил пистолет и нацелил его на того, кто, как он знал и есть Эрик Обычно спокойный, сейчас Луис заорал в микрофон. «Он здесь! В гостиной!» Во вторую дверь вбежали двое дежуривших на кухне полицейских, детектив Белл и Лон Лито. Лица у обоих выражали неописуемое удивление. Схватив Вейра за руки, они выхватили у него из-за пояса бесшумный пистолет. «Ложись! Ложись! Ложись!» Прижав пистолет к лицу кудесника, нервно кричал Селито, А Луис заметил, что Вейр ошеломлен. За годы службы он перевидал множество удивленных преступников, но этот парень наверняка получил бы первый приз. Он разинул рот и не мог вымолвить ни слова. «Откуда он, черт побери, взялся?» – задыхаясь, спросил Селито. Белл недоуменно покачал головой. Пока Луис защелкивал на руках кудесника две пары наручников, Селито нагнулся к Вейру. «Вы один? Снаружи никого нет?» «Нет». «Не морочьте нам голову». «Мои руки, мне больно!» – возмутился Вейр. «С вами кто-то есть?» «Нет, нет, клянусь!» Белл уже вызывал подмогу по переговорному устройству. Господь нам помог, он проник внутрь, уж не знаю как. В квартиру вбежали двое полицейских в форме, до сих пор прявтавшиеся за лифтом. «Кажется, он взломал окно», — сказал один из них, — «то, которое выходит на пожарную лестницу». Белл посмотрел на Вейра и все понял. «Вы перепрыгнули с того карниза, что на Ленхеме». Вейр промолчал, но все было и без того ясно. Они расставили полицейских в проходе между зданиями и на крышах, но никому и в голову не пришло, что преступник может пройти по карнизу и спрыгнуть на пожарную лестницу. «Больше никого не видно?» – спросил у вошедших Белл. «Никого. Похоже, он один». Надев латексные перчатки, Селито обыскал задержанного и сразу же нашел воровские приспособления и различные принадлежности для проведения фокусов. Самыми необычными из них были прочно приклеенные пальцевые накладки с фальшивыми отпечатками пальцев. Оторвав их, Селито поместил накладки в пластмассовый мешочек для вещественных доказательств. Если бы ситуация не была столь неприятной, ведь наемный убийца проник в квартиру семьи, которую они должны защищать, эти десять одинаковых накладок рассмешили бы их. Пока Селито продолжал обыск, другие молча разглядывали преступника. Вейр был мускулистый и в прекрасной физической форме, хотя пожар нанес ему серьезные увечья, множество шрамов на лице и шее. «Документы есть?» – спросил Белл. Селито покачал головой. «Только фальшивки низкого качества. Полицейский значок и удостоверение. Больше похожи на игрушечные». Взглянув в сторону кухни, где никого не было, Вэйр удивленно нахмурился. «А Грейди здесь нет», – сказал Белл таким тоном, словно это не вызывало сомнений. Кудесник закрыл глаза и опустил голову на потертый ковер. «Как? Как вы это все вычислили?» «Есть один человек, который любит сам отвечать на такие вопросы», – проговорил Селито. «Вставай, сейчас мы немножко прокатимся». «С возвращением!» Линкольн Райн смотрел на в дверях лаборатории скованного убийцу. «Но ведь был... пожар!» Вэйр удивленно взглянул на ведущую в спальную лестницу. «Простите, что испортили вам представление», — холодно отозвался Райн. «Думаю, теперь вам не удастся ускользнуть от меня, Вэйр». «Я уже не Вэйр», — вновь повернувшись к криминалисту, прошипел тот. «Вы сменили фамилию?» Вэйр покачал головой. Юридически нет, но теперь я стал другим. Вейр это тот, кем я был прежде. Райм припомнил слова психолога Тередобинца о том, что огонь убил прежнюю личность Вейра, и теперь он стал кем-то еще. Уж вы от меня понимаете, не так ли? Окинув взглядом парализованного Райма заметил убийца. Думаю, вы тоже хотели бы забыть о прошлом и стать кем-нибудь еще. И как же вы теперь себя называете? Об этом знаем только я и моя публика. «Ах да, его почтеннейшая публика!» Вэйр был в сером деловом костюме. Вчерашний парик исчез. Его настоящие волосы оказались длинными, густыми и светлыми. При свете дня Райм хорошо разглядел шрам, начинавшийся над воротником. Он выглядел просто ужасающе. «Как вы меня нашли!» — своим свистящим голосом спросил кудесник. «Я ведь направил вас в сирк-фантастик, верно!» Когда Райму удавалось перехитрить преступника, его настроение заметно улучшалось, и он любил поболтать. «Вы хотите сказать, что это было отвлечение?» «Видите ли, посмотрев улики, я пришел к выводу, что все складывается слишком легко». «Легко!» – Вир закашлялся. «На месте преступления бывают два типа улик. Одни преступник оставляет неумышленно, а другие подбрасывает. Последние и должны ввести нас в заблуждение». Когда все побежали искать зажигательные бомбы, у меня возникло ощущение, что некоторые улики нам подбросили. Они были слишком очевидны. На туфлях, оставленных вами в квартире второй жертвы, мы обнаружили собачью шерсть, землю и растения, характерные именно для центрального парка. И я подумал, сообразительный преступник может специально пройтись в нужном месте и затем оставить туфли так, чтобы мы обязательно нашли их и сразу вспомнили о собачьей площадке возле цирка». «Ну и еще разговоры о пожаре, которые вы вели со мной прошлой ночью». Райм посмотрел на Кару. Словесное отвлечение, не так ли?» Вэйр смерил молодую женщину настороженным взглядом. «Да», — сказала Кара, насыпая сахар в кофе. «Но я же пытался убить вас!» — просвистел Вэйр. «Если бы я рассказал вам все это для того, чтобы увести в сторону, мне нужно было бы обязательно оставить вас в живых!» Райм засмеялся. «Да и не пытались вы меня убить. У меня никогда не было подобных мыслей. Вы хотели, чтобы все выглядело так, будто вы намерены убить меня. Это придало бы убедительности вашим намекам. После того, как разожгли огонь у меня в комнате, вы сразу позвонили из автомата по 911. Я проверил это сообщение. Звонивший утверждал, что видит огонь из телефонной будки. Однако она находится за углом, и оттуда вы не могли видеть мою комнату. «Кстати, Том проверил это, так что спасибо тебе, Том», — сказал Райм своему помощнику. «Пустяки!» – беззаботно ответил тот. Вейер закрыл глаза и покачал головой с таким видом, будто только что осознал непоправимость своей ошибки. Прищурившись, Райм посмотрел на доску с перечнем улик. Все жертвы по роду занятий или по своим увлечениям были связаны с определенными церковыми профессиями – музыкант, гример, наездник. А методы убийства представляли собой модифицированные трюки. Но если бы вы действительно хотели уничтожить Кадески, то уводили бы нас от цирк-фантастик. Следовательно, вы уводили нас от чего-то другого. От чего? Я снова просмотрел улики. В третьем эпизоде у реки мы застали вас врасплох. Вы не успели забрать свой пиджак с журналистским удостоверением и гостиничной карточкой-ключом. А это означало, что данные улики не подброшены. Таким образом, они имели реальное отношение к тому, чем вы занимаетесь. Такие карточки используются в трех гостиницах. Одна из них называется «Лэнхэм Армс». Детективу Беллу это название показалось знакомым, и он проверил свою записную книжку. Выяснилось, что неделю назад он пил в этой гостинице кофе с Чарльзом Грейди, обсуждая с ним, как организовать охрану его семьи. «Роланд сообщил мне, что Лэнхэм находится рядом с квартирой Грейди. А удостоверение? Я позвонил репортеру, у которого вы его украли». Он освещал суд над Эндрю Констеблем и несколько раз брал интервью у Чарльза Грейди. «Найдя медные стружки, мы заподозрили худшее, что они от часового механизма бомбы. Однако с тем же успехом они могли остаться от какого-нибудь ключа или инструмента. Еще мы нашли страницу из Нью-Йорк Таймс. Она была в вашей машине, которую выудили из реки, вмешалась в разговор Сакс. Там помещена статья о цирке и еще одна насчет суда над Констеблем. Она кивнула в сторону доски с уликами» понедельник открывается суд по обвинению ополченцев в заговоре с целью убийства. «Плюс счет из ресторана», — продолжил Рэм. «Вам следовало его выбросить». «Какой счет?» — нахмурился вэр «Который был в вашем пиджаке. Он датирован позапрошлой субботой». «Но в те выходные я был...» вэр внезапно замолчал. «За городом?» — спросила Сакс. «Ну да, мы это знаем. Счет был из ресторана, который находится в бедфорд Джанкшн». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Полицейский, расследующий в Кантон-Фолзе деятельность группы Ассамблея Патриотов, позвонил мне и спросил Роланда», — пояснил Райм. «Я узнал высветившийся на определителе код региона, тот же самый, что и на счете из ресторана». Вэйр и глазом не моргнул. «Оказывается, Бетфорд Джанкшн находится рядом с Кантон-Фолзом, где живет констебль». «Кто этот констебль, о котором вы все время упоминаете?» — осведомился Вэйр. «Однако Райм понял, что он знает, о ком идет речь». «Барнс был одним из тех, с кем вы обедали», – вступил в разговор Селито. "Джейди Барнс». «Впервые слышу это имя». «А как насчет Ассамблеи Патриотов?» «Зная только то, что прочитал в газетах». «Мы вам не верим», – отрезал Селито. «Верьте во что хотите», – огрызнулся Вейер. Раем видел, что в его глазах вспыхнул гнев. Это и предсказывал Добинс. «Как вы узнали мое настоящее имя?» – помолчав спросил убийца. Никто не ответил, но глаза Вейра впились в последние записи на доске с уликами. Лицо его потемнело. «Меня кто-то предал? Вам сообщили о пожаре кадеске Кто же?» вэр злобно ухмыльнулся. Он переводил взгляд Сакс на Кару, но в конце концов остановил его на раме. «Это Джон Китинг? Это он сказал вам, что я звонил ему?» «Бескребетная тварь! Он всегда казался мне ненадежным. И Арт Лессер тоже, да? Гребаные иуды! Я им это припомню. Я не забиваю тех, кто меня предает!» Он снова закашлялся. Когда приступ закончился, Вейер уже смотрел в другой конец комнаты. Кара, так кажется он вам назвал. Кто же вы такая? Иллюзионистка, с вызовом ответила она. Стала быть одна из наших, она смешливо сказала Вейер. Девушка-иллюзионист. А здесь вы, очевидно, консультант. Возможно, освободившись, я нанесу вам визит. Возможно, заставлю вас исчезнуть. Вы никогда не освободитесь, Вейер, воскликнула Сакс. Кудесник холодно засмеялся. «А может, я сбегу? В конце концов, стены – это всего лишь иллюзия». «Сбежать вам вряд ли удастся», – возразил Селито. «На вопрос как?» «Я отвечу вам, Вейер», – спросил Райм. «Может, вы ответите мне зачем?» «Мы думали, что вы собираетесь отомстить Кадеске, а между тем вы пришли за Грейди, превратившись в своего рода иллюзиониста-убийцу». «Отомстить?» – в бешенстве переспросил вэр «Да что даст мне эта месть? Разве она излечит мои шрамы и легкие?» «Разве она вернет мне жену?» «Ничего вы не понимаете». «Для меня имело значение одно – возможность выступать. Иллюзия, фокусы. Мой наставник, Сатани, готовил меня к блестящей карьере. Пожар все у меня отнял. Я не могу больше выступать. Мои руки изуродованы. Голос пропал. Кто теперь придет на мое выступление? Я больше не в состоянии реализовать тот единственный талант, которым наградил меня Господь. Выступать я теперь могу, только нарушая закон. Вот почему я делаю это». Синдром фантома оперы. Вейер снова окинул взглядом неподвижное тело Райма. «А что вы испытывали после катастрофы, осознав, что больше никогда не будете копом?» Райм молчал, но слова убийцы попали в цель. «Что же он тогда испытывал?» «Пожалуй, такой же гнев, который переполнял и Эрика Вейера. К тому же, после несчастного случая, грань между добром и злом для него полностью исчезла. «Почему бы и мне не стать преступником?» – в отчаянии думал Райм. «Я нахожу улики лучше любого из смертных». А значит, могу и манипулировать людьми. Я способен совершить идеальное преступление». В конце курса лечения, благодаря Терри Доббинсу, другим докторам и коллегам полицейским, благодаря непрестанной работе его собственной души, эти мысли постепенно исчезли. Тем не менее, Райм хорошо понимал, о чем говорит Вейр. Впрочем, даже в самые тяжелые моменты ему никогда не приходило в голову начать другую жизнь. «Значит, вы продали свой талант из корыстных соображений?» Поняв, что на миг потерял контроль над собой и сказал слишком много, Вейр промолчал. Разгневанная Сакс подошла к белой доске, сорвала с нее фотографии первых двух жертв и швырнула их в лицо Вейру. «Стало быть, вы убили этих людей просто для того, чтобы отвлечь наше внимание? Все это так мало значит для вас?» Вейр поднял на нее усталый взгляд. «А вы действительно полагаете, что вам удастся держать меня в тюрьме?» – усмехнулся он. «Да знаете ли вы, что однажды Гарри Гудини заявил, будто без проблем выберется из вашингтонской тюрьмы? Его раздели до нога и поместили в камеру смертников. Он выбрался из своей камеры так быстро, что открыл все двери в этом блоке и поменял осужденных местами, пока оценивавшие его действия жюри обедало. Это было очень давно, — заметил Силито. Сейчас все стало несколько сложнее. Он повернулся к Райму И «Я заберу его в город. Может, Вейр все же захочет поделиться с нами какой-нибудь информацией?» «Подождите», — сказал Райм когда они двинулись к двери. Глаза его не отрывались от списка улик. «В чем дело?» – спросил Селито. «Сбежав после ярмарки от лари Бурке, Вейр сбросил с себя наручники». «Верно. Помнишь, мы нашли на них слюну. Осмотри его рот. Может быть, у него там спрятаны ключ или отмычка». «Я ничего не прятал. Правда!» – быстро сказал Вейр. Селито натянул на руки латексные перчатки, предложенные ему Купером. «Откройте рот. Если укусите меня, разобью вам яйца. Понятно? Один укус, и яиц нет». «Понятно!» — кудесник открыл рот, и Селито осмотрел его, подсвечивая себе фонариком. «Ничего нет. Нужно проверить еще одно место», — напомнил Райм. «Я приму меры к тому, чтобы это проделали в городе, Линк», — фыркнул Селито. «За те деньги, что мне платят, и я не готов это делать!» «Подождите!» — сказала Кара, когда детектив снова повел Вейра к двери. «Проверьте его зубы! Покачайте их! Особенно кремные!» Вейр замер. «Вы не имеете права!» «Открой рот!» — рявкнул Селито. «Угроза насчет яиц остается в силе!» Кудесник вздохнул. «Верхний, коренной, справа. Я имею в виду справа, если смотреть от меня». Взглянув на Райма, селито засунул пальцы в рот Вейра и вытащил фальшивый зуб. В нем оказался небольшой кусочек металла. Положив его на осмотровой стол, Силито вставил зуб на место. «Он очень маленький», — сказал детектив. «Неужели Вейр вправду может его использовать?» Пару обычных полицейских наручников он открыл бы этим ключом секунды за четыре. Осмотрев найденный предмет, заявила Кара. «Ну ты даешь, Вейер!» – воскликнул Селито. «Пошли!» Кудесник не спускал глаз с Кары. «Я запомню вас!» – сказал он. «Обещаю!» «Вы знаете Фокут и Селбита?» «Я их обожаю!» «Возможно, вам удастся сыграть в одном из моих частных представлений, когда я освобожусь!» Силито засмеялся. «Вот именно! Когда?» У Райма был задумчивый вид. «Послушайте, о Лон», — детектив бросил на него взгляд, — «тебе не кажется, что Вейер опять устроил нам небольшой отвлекающий маневр?» «Вы правы», — кивнула Кара. Поняв, что Селита решил повторить обыск, Вейер посмотрел на него с ненавистью. На сей раз детектив проверил все зубы и слева, в нижней челюсти нашел вторую отмычку. «Я позабочусь о том, чтобы тебя поместили в какое-нибудь особо уютное местечко», — пригрозил детектив. Он вызвал в комнату еще одного полицейского, и они сковали ноги Вейра двумя парами кандалов. «Так я не могу ходить!» – свистящим шепотом сказал Вейр. «А ты потихонечку!» – холодно посоветовал Селита. «Потихонечку, помаленечку».